Глава 5. Я все же удержалась и, отряхнув одежду от пыли, посмотрела вверх. С этими богами столько суеты и проблем, никакого отдыха. За спиной раздались аплодисменты, звонкие такие, внушительные и отвратительно громкие. Я развернулась и увидела Шичира, который стоял, оперевшись на ствол ближайшей сливы. Он был без головного убора, поэтому длинные рыжие пряди спускались по плечам и спине. Зажима на тонких косичках отражали свет луны. Тут, наверное, не обошлось без реку. Выпендрежник. И надо будет попробовать тоже так сделать. А что? Хочу сиять? Девочка я или где? Где девочка-то? Ехидно уточнил внутренний голос. Да уж, не слишком удачная фигура речи. Надо будет следить за языком, чтобы не ляпнуть обо что при посторонних людях. Получится нехорошо. «Ты давно тут?» — поинтересовалась я, подходя ближе. «Достаточно», — ответил Шачира. «И да, мне теперь прямо интересно, что будет дальше. Нужно признаться, я не ожидал такого хода». «Почему?» Не видно, хлопнула я ресницами. Шичира, чуть прищурившись, посмотрел на меня. Кажется, пытается понять, придуриваюсь я или же говорю это на полном серьезе. Как ни странно, после беседы с богиней, где мне вполне могли оторвать голову, смелость перехлестывала через края. Поэтому и актерское мастерство было на уровне. В высшем уровне театра клана Шингай. «Нет, ты явно не издеваешься», — вздохнул он. «А жаль. Все же была надежда, что какое-то чувство самосохранения у тебя осталось. Наоборот, его как раз совсем не останется, если я не буду действовать». Некоторое время мы смотрели друг на друга. Не нужно было никаких слов, и так все понятно. «Думаешь, она согласится?» — все же стался Шичиро. Я пожала плечами. Понятия не имею, но не попробуешь, не узнаешь, верно? Поэтому если что-то пойдет не так, есть еще варианты. А если все пойдет не так? Хороший вопрос. Тогда мне придется взять перерыв на обед. Шачира поморщился. Ты опять о еде. Можно быть хоть немного серьезнее, а? но я уже серьезно задумалась про мочи с яблоками, а можно и с пастой от зуки. Все эти разговоры с богами такие энергозатратные. Не занудствуй, пошли лучше поохотимся на что-нибудь на кухне. С этими словами я подхватила Шичиро под руку и потащила за собой. Он успел только шумно выдохнуть и поспешить за мной, понимая, что противится чревато. Все знают, что приличные люди ночью спят, но у меня был стресс после разговора с плетуньей, потому сладкое просто необходимо. Йосика и ее подчиненные поварята видели десятые сны, но я давно прекрасно ориентировалась в доме, поэтому добыча очень поздного ужина проблемой не была. К тому же мне было крайне интересно, получилось ли у Шичира то, зачем он уходил к шаманам. Мы заняли одно из беседок в укромном уголке сада, где никому бы не пришло в голову искать наследницу и ее учителя. Ну, Шичера некоторое время просто смотрел на свои массивные перстни, явно не зная, как подобрать слова. Мне удалось поговорить с Джаргалом. На этот раз прямо и открыто. С одной стороны, это правильно. С другой, теперь вовсе нельзя расслабляться. «Да уж, он прав, но меня это не пугает. Как раз наоборот, стимулирует готовиться к будущему удару», о чем я Шичира и сказала. «У вас же совет ночи выбирает шамана в определенное время, не так ли?» Шичира кивнул, потом сложил руки на груди. «Я уже об этом думал». Он ткнулся затылком в деревянную стену. «Так-то у меня есть все права и возможности» и только те без имени могут решить, кто пойдет по тропе предков. Я даже забыла про мочи в своей руке. «Тропа предков? Это что-то новое. Расскажешь?» Шичира помолчал какое-то время, будто не зная, стоит ли делиться со мной вещами, которые, по идее, не члены племени знать не должны. «Расскажу», — наконец-то произнес он. «Я замерла». Какой то мочи в руке? Сейчас главное не сделать лишних движений, не сказать лишних слов, чтобы он не передумал. По лицу ведь вижу, что не особо уверен, но все же ценит меня и доверяет. Бывает такое, что в племени есть несколько достойных претендентов на место вожака, либо же кто-то бросает вызов уже имеющемуся. И тогда призывают духов помочь. Помнишь те пещеры, где Джаргал проверял тебя на прочность? Я усиленно закивала. Такое вряд ли забудешь. Истрепал меня всю тогда, как мог. В этих же скалах есть еще лабиринты. Один из них называется «Тропой предков». Туда уходят души умерших. Пройти там живым сложно. Нужно знать, что у тебя есть покровитель. А как определить, есть ли он? Ляпнула я и тут же прикусила язык. Однако Шичиро только чуть нахмурился. «Никак, никаких поблажек. Предок может замолвить за тебя словечко перед теми без имени, но решения они принимают сами. А на чем оно основывается?» Он взял мочь из деревянной подставочки, посмотрел на него так, словно не знал, откуда начинать есть. Взвешивают все прегрешения, поступки и слова. Только вот логику духов человеку никогда не понять. Поэтому всегда идешь и испытываешь удачу. «Можно и не выйти?» — спросила я севшим голосом. «Такой поворот мне совершенно не нравился». «Да, вождь бывает только один. Больше и сказать нечего». Только и оставалось, что молча сидеть и ничего не делать. Ладно, придет утро, будем жить дальше. А пока что стоит добраться до постели. Уже подходя к дому, я чуть не споткнулась от озарившей меня мысли. Шичира среагировал мгновенно и подхватил меня под руку. Все нормально. Да, отмахнулась я и внимательно посмотрела на него. Мы-то про тропу предков поговорили. «Но я не уточнила, сколько у тебя может быть соперников». Он чуть нахмурился, размышляя, но потом тряхнул волосами и произнес. «Не думаю, что они вообще будут». Многих устраивает Джаргал. «В общем-то, если бы не семейные вопросы, где я увидел всю гниль дядюшки, то и сам не противился бы его власти». Я ничего не сказала, только продолжила смотреть, чувствуя нечто неладное. «Ты не договариваешь». Он помолчал, но потом криво усмехнулся. «Ну, в теории есть еще один претендент, однако я сомневаюсь, что он захочет место вождя». «И кто же?» — вкрадчиво уточнила я. Шачира посмотрел куда-то в сторону, где находились его соплеменники, потом снова на меня. «Эй, Таро!» Это прозвучало как-то неожиданно. То есть, да, я в курсе, что он из шаманов ночи, что имеет на них зуб, но стать вождем? Шаматта может управлять племенем? Шичира пожал плечами. Откуда нам, простым смертным, знать, что можно, а что нет? Ранее такого не было, потому что, во-первых, хорошенько заботились о том, чтобы Шаматта был под присмотром, Во-вторых, сила к ним не возвращалась. По крайней мере, я такого не знаю. У него и правда невероятный случай. Даже не представляю, что могло спровоцировать возвращение реку. Пересечение Скоджи, в венах которого теперь шаманская реку, предположила я. Однако где-то на краю сознания кто-то рассмеялся, и смех был очень похож на дайский с костылем. Ну, Умура, маленькая безрассудная кобра. Но ну ты даешь. Неужели думаешь, что всему виной только один Экеда? Не хочешь пересчитать все, что начало двигаться, сходя со своих привычных мест после того, как ты там побывала? Конечно, нашли виноватую. Однако зерно истина в этом было, поэтому возражать глупо. Правда, представить Эйтару вождем шаманов ночи? У меня не получалось от слова совсем. Да, это его племя, его люди, но он ушел давно. И согласен ли будет теперь заново вернуться сюда, в горную долину, бросив столицу? Шичиро уже отправился в свою комнату, а я стоял у окна в коридоре, любуясь луной и звездами. Эйтаро вождь. «Признайся, кобра, ты приготовила ему совершенно другую роль» куда полезнее будет Шиматтан не возле поместья Шенгаев, а в сиятельном Шейхоне. «Прочь из моей головы!» – прошептала я. Дайский только рассмеялся. «Козел однорогий! Взял моду торчать в моих мозгах? Не слишком это приятно. Надо, кстати, подумать про какие-то ментальные артефакты. Должны же быть вещицы, которые защитят меня». «Да, желательно такие, «Механизм работы которых не понимают, катайно, произнесла я одними губами. Тут, пожалуй, нужно будет обратиться к тем без имени, либо же самой прогуляться за врата. Давно я там, кстати, не была, а зря, теряю возможности. Но, в конце концов, я решаю, что сейчас слишком поздно для всего этого. Нужно поспать, иначе завтра буду просто сшибать все углы а углы мне ничего не сделали. Да и надо беречь клановое имущество. Хозяйка я или где? Я легла в кровать. Некоторое время просто смотрела в потолок. Но потом потихоньку сон окутал своими темными шелковыми одеждами, позволяя провалиться в него и отключиться от реальности. Спала на удивление спокойно. Кошмаров не было поэтому удалось хорошенько восстановить силы. Утро на этот раз показалось весьма приятным, поэтому, сладко потянувшись, я даже решила сегодня как-нибудь принарядиться. Айзи и остальные, конечно, будут в шоке, но зато какая встряска! «А ведь надо еще подумать, как выглядеть, если придется ехать в столицу», – пробормотала я. «Это тут все достаточно просто». «Слуги и друзья готовы мириться с моими предпочтениями и видом. А Шиихон — это гнездо змей, где нужно всегда соответствовать моменту. Какой ужас!» Ами и Юки примчались ко мне с охапкой одежды и шкатулками с украшениями, наперебой восторгаясь тем, как мне пойдет и то, и это, и вот то тоже. «Я уже хотела сказать, что передумала». Но попробуйте сбежать от двух ярких девчонок, которые серьезно вознамерились сделать красоту. В итоге получилось даже неплохо. Розовое кимоно с белой вышивкой, волосы, убранные в высокую прическу, которую удерживали канзаши с цветами персика и хрустальной росой. Сама нежность. Надо только лицо сделать попроще, а то получается как-то недостоверно. «Госпожа, вы великолепны!» – выдохнула Ами, прижав руки к груди. «Невероятны!» – подхватила Юки. Харука, в это время заходившая в мою комнату, чуть не грохнулась на пороге. «Так, кажется, эффект и правда хорош!» Появившаяся за ней Мисаки только округлила глаза и шепнула. «Ух ты!» Впечатление произведено. Надо теперь проанализировать, нужно ли мне это будет в будущем. Пока я над этим размышляла, а девчонки разглядывали меня как куклу, я и не заметила появления в комнате еще одного человека. Айзи деликатно кашлянул в кулак. «Молодая госпожа, прошу прощения, что нарушаю атмосферу, но к вам прибыли». «Кто?» — спросила я, стараясь не улыбаться. Нет, восторженные взгляды определенно поднимают настроение. Посланник от Кадзоо Юичи.